Глава 18, Она увидела эту невероятно красивую женщину, возвращаясь из супермаркета. Встретила возле своего подъезда. Та была просто сказочно красивой, хотя данное сравнение нынче не в ходу. Не модно. Даже в таком встревоженном состоянии, в котором красавица пребывала, заплаканная, плохо причесанная и в сильно помятой юбке, она выглядела богиней. «Зоя Павловна!» Окликнула ее женщина, когда Зои Павловне оставалось пройти каких-то пару метров до подъездной двери. Это вы? Мы знакомы? Чопорно откликнулась Шайкевич, замирая на безопасном расстоянии от нее. Восхищаться ее красотой она могла сколько угодно, но это не значило доверять. Нет, мы не знакомы. Меня зовут Варвара. Варвара Царева. Мое имя вам ничего не скажет. Женщина судорожно тискала в руках маленькую кожаную сумочку. Взгляд ее прекрасных глаз без конца перебегал с предмета на предмет в их дворе. «Обстоятельства вынудили меня обратиться к вам». «За помощью?» Вот тут Зоя Павловна насторожилась. Они с мужем не были теми самыми людьми, которые всегда и всем спешат на помощь. И готовы наступить на горло собственной песни ради блага окружающих. Они с мужем никого не любили». Ни в кого и никому не верили. И тут вдруг является красивая мадам в до неприличия юбки, называет ее по имени и что-то говорит про обстоятельства. Нет. Помощь, скорее, нужна вам, Зоя Павловна. Красивая женщина жалко улыбнулась, но это ее ничуть не испортило. Дело в том, что вам угрожает опасность. И кто мне угрожает? Зоя Павловна старалась говорить с легкой насмешкой. Старалась казаться высокомерной и сильной, но ноги предательски дрожали, а по спине бежали ледяные капли пота. И это, невзирая на то, что она была одета по погоде, и еще несколько минут назад чувствовала себя вполне комфортно в строгом льняном платье шоколадного цвета с длинным рукавом. Красивая женщина Варвара вмиг лишила ее самообладания, и Зоя Павловна могла сколько угодно притворяться перед ней, Перед самой собой страха не спрятать. Она боялась. «Вы ничего такого странного не замечали в последнее время, Зоя Павловна? Может, возле вас крутились какие-то сомнительные люди? Или к вам в квартиру пытались попасть сотрудники социальных служб или продавцы лекарств?» Жалкая улыбка Варвары Царёвой изменилась тревожной. Она даже посмела сократить между ними расстояние. А Зоя Павловна не отступила. Продолжая стоять в паре метров от подъездной двери с пакетом, в котором лежали батон, пакет молока и два яблока, она совершенно утратила бдительность. Что было тому виной? Участие незнакомки или ее слова, полностью совпадающие с действительностью? А может простое человеческое участие? Эта незнакомка, представившаяся царевой варварой, тревожилась за нее в отличие от подполковника Коровина и не считала ее маразматичкой, в отличие от него. «Никто не пытался ко мне попасть в квартиру, милая». Стряхнув с себя оцепенение, Зоя Павловна осторожно высвободила свой локоть из пальцев Варвары. «Не следует меня трогать», — Чепорно поджала она губы. «Простите, простите меня, ради бога!» Незнакомка вдруг всхлипнула. «Я просто пытаюсь вам помочь». «Хотя сама нахожусь в достаточно сложном положении». «Да? И что такое? Что с вами случилось?» Это была просто вежливость, не более. И на откровение со стороны незнакомки Зоя Павловна вовсе не рассчитывала. А та вдруг начала говорить. Много, сбивчиво. Слова у нее выходили страшными. Истории нереальными. И чем больше ее слушала Зоя Павловна, Тем острее ей хотелось очутиться в своей квартире, за своей надежной дверью. И да, ей хотелось оказаться как можно дальше от этой женщины. «Теперь вы понимаете, что произошло!» Царёва снова вцепилась ей в локоть. «Вам угрожает опасность. Если эти двое снова здесь появятся, они могут не просто наблюдать за вами. Они могут, ничего они не могут». Зоя Павловна посмотрела на собеседницу с неприкрытой неприязнью. Очарование красотой этой женщины прошло. Перед ней стояла обыкновенная мошенница. Неопрятная и не вполне убедительная. «Смогут!» – с нажимом произнесла Царева и сузила глаза. «И когда они станут резать вас на куски, вы еще обо мне вспомните». «Не станут. Я была в полиции и оставила заявление» и составила фоторобот человека, который следил за мной. Из машины. Уточнила Зоя Павловна. «Не желаете взглянуть?» «Желаю». Она судорожно сглотнула. «Буду вам признательна». Зоя Павловна сунула руку в свою сумочку. Там в кармашке без молнии лежал свернутый в четверо лист бумаги с портретом наглеца, решившего лишить ее покоя. «Вот этот тип!» Тряхнув листом, расправляя, поднесла его к ее глазам Зоя Павловна: Хочу повесить на доске объявлений с рекомендациями быть осторожными. Не узнаете? Она его узнала. Зоя Павловна прожила долгую жизнь и научилась немного разбираться в людях. И потому, как стремительно отвернулась красивая женщина, назвавшаяся царевой Варварой, по невероятной бледности залившее лицо и открытую шею зоя павловна поняла что незнакомка узнала молодого парня с портрета нет не знаю проговорила та быстро врете и вам лучше уйти с минуту на минуту ко мне приедет старший лейтенант климов вдруг начала импровизировать зоя павловна и мне не хотелось бы чтобы из за меня к вашим проблемам добавились еще какие то всего вам доброго и еще Постарайтесь больше не навязывать мне свое знакомство и помощь. Займитесь своими проблемами. Зоя Павловна аккуратно сложила портрет опасного юноши. Сунула в тот же кармашек без молнии в сумочке. И старательно обходя Царёву по кругу, пошла к своему подъезду. Первые несколько секунд за ее спиной ничего не происходило. Затем Царева прошипела с раздражением. «Ну нельзя же быть такой упрямой дурой!» И в голосе теперь было больше злости и отчаяния, чем прежнего волнительного участия. Зоя Павловна только успела открыть железную подъездную дверь, как ее грубо толкнули в спину, и она, не сумев удержаться, зацепившись за порог, полетела головой вперед. «Товарищ подполковник, что-то странное там происходит!» Климов, вытянув шею, рассматривал сквозь пассажирское окно группу людей у двери подъезда, в котором проживала Зоя Павловна. Вижу! Скрипнув зубами, отозвался коровин. Опоздали! С тоской произнес старший лейтенант. Погоди ты каркать, старлей! прикрикнул на него Денис, сворачивая к стоянке. Шайкевич одна что ли живет в этом подъезде. От машины они шли таким скорым шагом, Что он больше напоминал медленный бег. Граждане, что случилось? Врезаясь в центр собравшихся жильцов, грозно поинтересовался коровин. По какому случаю сбор? А вы простите, кто такой? Вопрос задал мужчина средних лет с пакетом из супермаркета в одной руке и женской старомодной сумкой в другой. Коровин представился и показал удостоверение. Климов последовал его примеру. У нас ЧП, господа полицейские. Пожаловался мужчина с женской сумкой. «Странно, что вы приехали. Когда я позвонил в дежурную часть, мне посоветовали не терять бдительность, но до определенных пределов». «Что это означает?» «У нас пропала женщина. Вещи ее валялись на полу на первом этаже перед кабинами лифта, а ее нигде нет». Мужчина выше поднял пакет, в котором угадывались продукты и сумку, и слегка ими тряхнул и в квартиру мы звонили, не открыла». «Странно, не находите?» Сначала умирает ее соседка. Теперь она, побросав вещи на пол перед лифтами, бесследно исчезает. «Вы о Зое Павловне Шайкевич?» Взволнованно подался вперед Климов. «Да, знаю ее давно», – покивал мужчина. «Живу двумя этажами ниже. Пересекаемся редко, и не общаемся, и не здороваемся, но в лицо ее знаю». И по имени, с отчеством и фамилией. Я тут почти всех знаю. Это ее вещи?» Уточнил Коровин, выхватывая из рук соседа Шайкевич сумку с пакетом. «Климов, опроси всех. И поднимись к ней, позвонив в дверь. Может, плохо человеку стало. Она вещи?» «Что вы хотите сказать, господин полицейский?» Перебил его мужчина, живущий двумя этажами ниже Шайкевич. «Что Зоя Павловна бросила на пол свои вещи и ушла к себе?» что касается пакета с продуктами еще поверю. но чтобы эта старуха выпустила из рук свою сумку, вы заглядывали что внутри. коровин как раз исследовал ее содержимое. Разумеется, мы все туда заглянули, но только в интересах дела не алчности для мужчина оскорбленно засопел. кошелек, ключи, все в сумке. Поэтому мы и всполошились. она не могла попасть домой без ключей. Но мы все равно звонили в ее квартиру и звонили. Телефон. У нее же был телефон. Денис Убей не помнил, какой номер фигурировал в протоколе ее допроса: мобильный или стационарный. Или и тот, и другой. Так точно, товарищ подполковник, отозвался Климов. У Шайкевич был мобильный. Ее номер есть у меня. Так звони, Старлей! Климов принялся звонить снова и снова. Гудки шли, но никто не брал трубку. Наконец, попытки, кажется, с десятой Климову ответили. «Зоя Павловна!» Заорал он так громко, что Коровин поморщился. «Вы где?» «Это не Зоя Павловна, это таксист. Этот телефон забыла в машине клиентка. А что нужно-то?» «Дай сюда!» Подполковник Коровин вырвал из рук старшего лейтенанта Климова его телефон и в двух словах отдал распоряжение таксисту срочно подъехать туда, где он сам сейчас находился. «А если диспетчер позвонит?» – начал нудить таксист. «Кто мне потом компенсирует?» «У тебя 10 минут. Время пошло. А будешь ныть? Оформлю за кражу мобильного. Все, жду». Таксист подъехал через пять минут. К этому времени часть любопытных разошлась по домам. Остались все тот же мужчина, забивший тревогу из-за исчезновения Зои Павловны, и невысокая хрупкая женщина, все время прятавшаяся за его спиной. Как оказалось, именно она нашла вещи Шайкевич, поднялась к неравнодушному гражданину Смирнову и позвонила в его дверь. Они жили на одной лестничной площадке. «Я вышла собаку выгулять». Спустилась в лифте и едва не наступила на ее сумку. Я ее сумку тоже узнала: не стала оставлять все как есть. Забрала. Смущаясь, рассказала хрупкая женщина: Я сразу пошла к Вадику Смирнову. Мы поднялись к Зое Павловне. Звонили, стучали бесполезно. Вызвали полицию. Нас, мягко говоря, не поняли. Тогда мы вышли на улицу, и. И вот вы здесь. Закончив говорить, она снова спряталась за спиной Смирнова. В это время и подъехало такси. Из него вышел коренастый мужчина лет сорока. В спортивном костюме, сандалиях, с сплющенной матерчатой кепке. «Кто тут самый большой начальник?» Поинтересовался он, поигрывая мобильным телефоном. Безошибочно угадал его в коровине. «Вы? Вот ваш аппарат. А что за проблема-то?» При каких обстоятельствах пожилая женщина оставила его у вас в такси? Ей было плохо? Куда вы ее отвезли? Где забрали?» Сразу засыпал Денис таксиста вопросами. Телефон, осмотрев и проверив журнал звонков, Коровин сразу убрал в пакет для вещдоков. Всегда таскал во внутреннем кармане любой своей куртки, будь то пуховик или ветровка. «Ниоткуда я ее не забирал», Сдвинув на макушку кепку, таксист почесал лоб. Она сама на стоянку пришла. Назвала адрес. Я отвез. Куда отвезли? К метро. Таксист назвал точное место. Она заплатила и ушла. А телефон, оказывается, забыла. Вообще вела себя странно. Всё время оглядывалась. Лицо старалась спрятать за сиденьем. Но я её хорошо рассмотрел. Да, и ещё... Таксист вернул на место кепку, сунул руки в карманы спортивных штанов, недоуменно посмотрел на Коровина, потом на Климова. «А с чего вы решили, что она пожилая?» «Мадам в полном расцвете, так сказать». Мужчина обрисовал растопыренными пальцами стройный силуэт с тонкой талией. «Молодая и красивая. Так что никаких пожилых тетенек с этим телефоном не было». Молодая держала его в руках, когда ко мне садилась. Его же на заднем сиденье и оставила.